Суверенная территория Техас. Город Аламо. 22 год. 34 число 6 месяца. Четверг. 18.00. После обеда и прочего мы вновь открыли магазин. К баните забежала Джей Джей, чтобы забрать наш пренте в мастерскую с целью написания на капоте новой ящерицы. Посетителей пока не было. Я решил разобраться с оружием, которое привёз с собой из рейда. До сих пор мне доставались трофеи, годные лишь для продажи, на мой взгляд. А сейчас впервые попалось что-то стоящее, что продавать не хотелось. Два новых 104-х и такой же новенький только со склада «Абакан». Разборка «Абакана» — это не калаш на части раскидать. К счастью, руководство нашлось среди запасов книг, которые я с собой в ППД захватил. так что справился. Почистил, собрал, приложился пару раз, целясь в стенку. Непривычно немного, но не могу сказать, что совсем неудобно. Магазинов для к 74 у меня в запасе много, так что с этим проблем не будет. Да и сбоя 8 запасных взял вполне достаточно. Подумал, смонтировал на нем оптику, убрав ПСО-1 и заменив его американским АККОК из магазинных запасов. присоединив через переходник, опять приложился. Только вот магазин с наклоном вправо смущает. Странно как-то. С непривычки кажется, что автомат перекосило, или он сейчас вывалится. Взялся чистить 104-й. Они тоже совсем новые, явно недавно с завода, без царапинки пока. Постреляли из них совсем немного. Ничего особого, но порадовали. Пусть кучностью они 103-му и проигрывают, но не слишком. Это не огрызок АКС-74У, а полноценное оружие. Можно сказать, наш ответ М4. А при боях в стесённых условиях, при штурме помещений он у 103-го даже выигрывает. Быстрее целишься с ним, и при переносе огня по фронту, вот оружие меньше. Центр тяжести к плечу ближе. А если учесть, что в пластиковых чемоданчиках с причиндалами к ним... имеется по добротному глушителю, то актуальность такого трофея вообще очень возрастает. Вал меня слишком демаскирует. 103-й ПББС становится слишком длинным. А 104-й оружие вполне распространенное и очень удобное для таких случаев. Надо бы только до звуковыми патронами УС разжиться, а то у меня ни единой штучки таких нет. Не продаются они коммерчески, не нужны никому. Да и не поощряется продажа оружия с глушителями в большинстве краёв. Не то чтобы запрещена, а просто патронов не купишь, например, с собой глушитель носить нельзя и так далее. Считается, что нормальному человеку бесшумное оружие точно не нужно. Тут сразу три клиента в магазин зашли, и я пошёл ими заниматься. Может, ещё что-нибудь в кассу перепадёт?